Миссионерское общество Светло на Сходе представляет книги Ветхого Завета. Книга Судей Израилевых. Глава 1. По смерти Иисуса вопрошали сыны Израилевы Господа, говоря: "Кто из нас прежде пойдёт на хананеев воевать с ними?" И сказал Господь: Иуда пойдёт. Вот я предаю землю в руки его. Иуда же сказал Симеону, брату своему: Входи со мной в жребий мой, и будем воевать с хананеями, и я войду с тобой в твой жребий. И пошёл с ним Симеон. И пошёл Иуда. И предал Господь хананеев и фиризеев в руки их. И побили они из них в Везеке десять тысяч человек. В Везеке встретились они с Адони Везеком, сразились с ним и разбили хананеев и феризеев. Адони Везек побежал, но они погнались за ним и поймали его и отсекли большие пальцы на руках его и на ногах его. Тогда сказал Адони Везек. 70 сырей с отсечёнными на руках и на ногах их большими пальцами собирали крохи под столом моим. Как делал я, так и мне воздал Бог. И привели его в Иерусалим, и он умер там. И воевали сыны Иуды над Иерусалима, и взяли его, и поразили его мечом. И город предали огню. Потом пошли сыны Иуды на воевать с хананеями, которые жили на горах и в полудинной земле и на низменных местах. И пошёл Иуда на хананеев, которые жили в Хевроне. И меж их Хеврону было прежде Кириав-Арба, и поразили Шешая, Ахимана и Фалмая отрода Енака. Оттуда пошёл он против жителей Давира. Имя Давиру было прежде Кириав-Сефер. И сказал Халиф: "Кто поразит Кириав-Сефер и возьмёт его, тому отдам Ахсу дочь мою в жёны". И взял его Гафниил, сын Киназам младшего брата Халифа, и Халиф отдал в жёну ему Ахсу дочь свою. Когда надлежало ей идти, Гафаниил научил ее просить у отца ее поле, и она сошла со славы. Халиф сказал ей: «Что тебе?» Ахса сказала ему: «Дай мне благословение. Ты дал мне землю полуденную, дай мне и источники воды». И дал ей халиф по желанию ее источники верхние и источники нижние. И сыны Ие и Афора киниянина, тестя Мысея, пошли из города Пальм с сынами и уденными в пустыню Иуды, которая на юг от Арада, и пришли и поселились среди народа. И пошёл Иуда с Симоном братом своим, и поразили хананеев, живших в Цфафи, и предали его заклятию, и от того называется город этот Керма. И Уде взял также Газу с пределами её, Асколон с пределами его, и Экрон с пределами его, и Азот с окрестностями его. Господь был с Иудой, и он овладел горой, но жителей долины не мог прогнать, потому что у них были железные колесницы. И отдали Халеву Хеврон, как говорил Моисей. И получил он там в наследство три города сынов енаковых и изгнал оттуда трёх сынов енаковых. Но и осеев, которые жили в Иерусалиме, не изгнали сыны Иакимова и живут и осеи с сынами Иакимовыми в Иерусалиме до сего дня. И сыны Иосифа пошли также на Вифиилль, и Господь был с ними. И остановились И высматривали сыны Иосифа в Ефиль. И меж городов было прежде луз. И увидели стражи человека идущего из города, и взяли его и сказали ему: "Покажи нам вход в город, и сделаем с тобой милость". Он показал им вход в город, и поразили они город мечом, а человека этого и всё родство его отпустили. человек этот пошёл в землю хеттов и построил там город и нарек имя ему Луз это имя его до сего дня и моносия не выгнал жителей бефсана которые есть скифополь и зависящих от него городов фаанаха и зависящих от него городов жителей дора и зависящих от него городов жителей Ивлеяма и зависящих от него городов, жителей Миддона и зависящих от него городов. Я остался с Хананеями жить в земле этой. Когда Израиль пришел в силу, тогда сделал он Хананеев данниками, но изгнать не изгнал их. И Ефрем не изгнал Хананеев, живущих в Газере. И жили хананеи среди них в Газеле и платили им дань. И Завулон низгнал жителей Китрона и жителей Нагло, и жили хананеи среди них и платили им дань. И Ассир низгнал жителей Акко, которые платили ему дань, и жителей Дора, и жителей Сидона, и Ахлава, Агзива, Хелвы, Афека. Ирихова. И жил Ассир среди хананеев, жителей земли той, ибо не изгнал их. И Нехолим не изгнал жителей Вефсамиса и жителей Бефанофа, и жил среди хананеев, жителей земли той. Жители же Вефсамиса и Бефанофа были его данниками. И стеснили Амарее сынов дановых в горах ибо не давали им сходить в долину и остались амареи жить на горе Хирес, где медведи и лисицы в Аялоне и Шалвиме. Но рука сынов Иосифовых одолела амареев и сделали они данниками им. Пределы амареев от возвышенности Окравим и от Селы простирались и далее. Глава вторая. И пришел ангел Господень из Голгала в Бахим и в Вифиль и к дому Израилеву и сказал им: так говорит Господь: Я вывел вас из Египта и ввел вас в землю, о которой клялся от сам вашем дать вам и сказал я: не нарушу завета Моего с вами во век. И вы не вступайте в союз с жителями земли этой. Богам их не поклоняйтесь и зваяния их разбейте, жертвенники их разрушьте. Но вы не послушали гласа моего. Что вы это сделали? И потому говорю я: не стану уже переселять людей этих, которых я хотел изгнать. Не изгоню их от вас, и будут они вам петлей, и боги их будут для вас сетью когда ангел господин сказал слова эти всем сынам израилевым то народ поднял громкий вопль и заплакал от этого и называют то место босим там принесли они жертву господу Когда Иисус распустил народ и пошли сыны Израилевы каждый в свой дом и каждый в своё дело, чтобы получить в наследство землю, тогда народ служил Господу во все дни Иисусова и во все дни старейшин, которых жизнь продлилась после Иисуса, и которые видели все великие дела Господние, какие он сделал Израилю. Но когда умер Иисус, сын Навина, раб Господень, Будучи сто десяти лет, и похоронили его в пределе удела его в Фомнавсарой на горе Ефремовой, на север от горы Гааша, и когда весь народ Оней отошел к отцам своим и восстал после них другой род, который не знал Господа и делал его, как и он делал Израилю. Тогда сыны Израилевы стали делать злое пред очами Господа. и стали служить Ваалу, оставили Господа Бога отцов своих, который вывел их из земли египетской, и обратились к другим богам, богам народов, окружавших их, и стали поклоняться им, и раздражили Господа. Оставили Господа и стали служить Ваалу и Астартом. И воспылал гнев Господень на Израиль. И предал их в руки грабителей и грабили их. И предал их в руки врагов окружавших их, и не могли уже устоять перед врагами своими. Куда они ни пойдут, рука Господня везде была им во зло, как говорил им Господь, и как клялся им Господь. И им было весьма тесно. И воздвигал им Господь судей которые спасали их от рук грабителей их, но и судей они не слушали, а ходили блудно вслед за другими богами и поклонялись им, и раздражали Господа, скоро уклонялись от пути, которым ходили отцы их, и повинуясь заповедям Господним, они так не делали, когда Господь воздвигал им судей. То сам Господь был судьёй и спасал их от врагов их во все дни судьи ибо жалел их Господь слыша стоны их от угнетавших и притеснявших их но как скоро умирал судья они опять делали хуже отцов своих склоняясь к другим богам служа им и поклоняясь им не отставали от дел своих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 на землях, когда умирал, чтобы искушать ими Израиля. Станут ли они держаться пути Господнего и ходить по нему, как держались отцы их, или нет? Я оставил Господь народы эти и не изгнал их сразу, и не предал их в руки Иисуса. Глава 3. Вот те народы, которых оставил Господь, чтобы искушать ими израильтян, всех, которые не знали о всех войнах ханаанских, для того только, чтобы знали и учились в войне последующие роды сынов израилевых, которые прежде не знали её. 5 владельцев филистимских, всех ананееи, седоняне и евеи, жившие на горе Ливане, От горы Вал Йермон до входа в Емав. Они были оставлены, чтобы искушать ими Израильтян и узнать, повинуются ли они заповедям Господним, которые Он заповедал от самих через Моисея. И жили сыны Израиля вы среди хананеев, хеттов, амореев, феризеев, евееев, гергесеев и иевусеев. И брали дочерей их себе в жёны, и своих дочерей отдавали за сыновей их, и служили богам их. И сделали сыны Израилевы злое пред очами Господа, и забыли Господа Бога своего, и служили Ваалам и Астартам. И воспылал гнев Господень на Израиля, и предал их в руки Хусар Софема царя Месопотамского и служили сыны Израилевы Хусар Софему восемь лет. Тогда возопили сыны Израилевы к Господу, и воздвигнул Господь Спасителя сынам Израилевым, который спас их Гафанила сына Киназа младшего брата Халива. На нем был дух Господин, и был он судьёй Израиля. Он вышел на войну против Хусарсафема и предал Господь в руки его Хусарсафема царя Месопотамского и преодолела рука его Хусарсафема. И покоилась земля 40 лет. И умер Гафнеил сын Киназа. Сыны Израилевы опять стали делать злое пред очами Господа. И укрепил Господь Еглона царя Моавитского против Израильтян за то, что они делали злое пред очами Господа. Он собрал к себе всех Амманитян и Амаликитян и пошел и поразил Израиля и овладели они городом Пальм. И служили сыны Израиля вы Еглону царю Моавитскому восемнадцать лет. Когда возопили сыны Израилевы к Господу, и Господь воздвиг им спасителя Аода, сына Геры, сына Иемии, который был левшой, и послали сыны Израилевы с ним дары еглону царю Мавицкому. Аод сделал себе меч с двумя остриями длиной в локоть и припоясал его под плащом своим к правому бедру. И пришёл и поднёс дары Еглону, царю Мавидскому. Еглон же был человек очень тучный. Когда поднёс Аод все дары и проводил людей, принёсших дары, то сам возвратился от истуканов, которые в Гогале и сказал: "У меня есть тайное слово к тебе, царь". Он сказал: "Тише". И вышли от него все стоявшие при нём. Ауд вошёл к нему. Он сидел в прохладной горнице, которая была у него отдельно. И сказал Ауд: У меня есть к тебе царь, слово Божье. Иглон встал со стула пред ним. Когда он встал, Аот простер левую руку свою и взял меч с правого бедра своего и вонзил его в чрево его, так что вошла за острием и рукоять и тук закрыл острие, ибо Аот не вынул меча из чрева его, и он прошел в задней части. И вышел Аот в преддверие и затворил за собой двери горницы и замкнул. Когда он вышел, рабые глона пришли, и видят вот двери горницы замкнутые и говорят: "Верно, он для нужды в прохладной комнате". Ждали довольно долго, но видя, что никто не отпирает двери горницы, взяли ключ и отперли. И вот господин их лежит на земле мёртвый. Между тем, как они недоумевали, а ад ушёл. И никто о нём не думал. Прошёл мимо истуканов и спасся всей раф. Придя же в землю израилеву, Алод вострубил трубой на горе Ефремовой, и сошли с ним сыны израилевы с горы, и он шёл впереди них и сказал им: "Идите за мной, ибо предал Господь Бог врагов ваших, и они в руке вашей". И пошли за ним и перехватили переправу через Иордан к Моаву и не давали никому переходить. И побили в то время Моавитян около десяти тысяч человек, все здоровых и сильных, и никто не убежал. Так смирились в тот день Моавитяне перед Израилем, и покоилась земля восемьдесят лет. И был Аод судьёй их до самой смерти. После него был Самигар, сын Анафа, который 600 человек филистимлян побил валовым рожном. И он также спас Израиля. Глава 4. Когда умер Аод, сыны Израилевы стали опять делать злое пред очами Господа. и предал их Господь в руки иавина царя ханаанского, который царствовал в уссоре. Военачальником у него был сисара, который жил в хорошев-гуиме. И возопиле сыны Израилевы к Господу, ибо у него было 900 железных колесниц, и он жестоко угнетал сынов Израилевых 20 лет. В то время была судьёй Израиля дебора, пророчица жена Лопидова. Она жила под пальмой Девориной между рамой и вефилем на горе Ефремовой, и приходили к ней туда сыны Израилевых на суд. Девора послала и призвала варака сына Авиноама из Кедеса Нифалимова и сказала ему: повелевает тебе Господь Бог Израилевых, пойди, взойди на гору Фавор. И возьми с собой 10000 человек из сынов Нефилимовых и сынов Завулоновых. А я приведу к тебе к потоку Киссон Сесару военачальника и Авина и колесницы его и многолюдное войско его и предам его в руки твои, ворак сказал ей. Если ты пойдёшь со мной, пойду. А если не пойдёшь со мной, не пойду. Ибо я не знаю дня в которой пошлет Господь ангел со мной. Она сказала ему: пойти пойду с тобой, только знай, что не тебе уже будет слава на этом пути, в который ты идешь, но в руки женщины предаст Господь Цесару. И встала Девора, и вошла с Вараком в Кедес. Варак созвал Завуланиан и Нифалимлян в Кедес, и пошли вслед за ним десять тысяч человек. и девора пошла с ним. Хевер, киниянин, отделился тогда от киниянцынавей Хавава, родственника Моисея, и раскинул шатёр свой у дубравы в Цааними, близ Кедеса. И донеслись сесаре, что Ворак, сын Авинуама, всзошёл на гору Фавор. Сесаре созвал все колесницы свои девятьсот железных колесниц и весь народ, который у него из хорошеф Гоима к потоку Кисон и сказал Девора Вараку встань, ибо это тот день, в который Господь предаст Сисару в руки твои, сам Господь пойдет перед тобой. И сошел Варак с горы Фавор и за ним десять тысяч человек. Тогда Господь привёл в замешательство Сесару и все колесницы его, и всё ополчение его от меча Ворака, и сошёл Сесар с колесницы своей и побежал пеший. Ворак преследовал колесницы его и ополчение до Хашреф-Гоима, и пало всё ополчение Сесара от меча. Не осталось никого. Сисаро же убежал пешей в шатер иаиле жены Хевера Киньянина, ибо между Иавином царем Ассорским и домом Хевера Киньянина был мир. И вышла иаила на встречу Сисаре и сказала ему: "Зайди, господин мой, зайди ко мне, не бойся". Он зашел к ней в шатер, и она покрыла его ковром своим. Сиса рассказал ей: "Дай мне немного воды напиться, я пить хочу". Она развязала мех с молоком и напоила его, и опять покрыла его. Сиса рассказал ей: "Стань у дверей шатра, и если кто придёт и спросит у тебя и скажет, нет ли здесь кого, ты скажи нет". И Аиль же на хивера взяла кол от шатра и взяла молот в руку свою. И подошла к нему тихонько и ванзила колу в висок его, так что приколола к земле, а он спал от усталости и умер. И вот Ворак гонится за Сесарой. Яиль вышла на встречу ему и сказала ему: "Войди, я покажу тебе человека, которого ты ищешь". Он вошёл к ней, и вот Сесара лежит мёртвой. и кол в виске его. И смирил Господь Бог в тот день Иавина царя ханаанского перед сынами израилевыми. Рука сынов израилевых усиливалась более и более над Иавином царём ханаанским, доколе не истребили они Иавина царя ханаанского. Глава 5. Дол день воспела Дивора и Ворак сын Авиноама этими словами: Израиль отомщён. Народ показал рвенье. Прославите Господа. Слушайте, цари, внимайте, вельможи. Я Господу я пою и играю Господу Богу Израилеву. Когда выходил ты, Господи, от Сира, когда шёл с поля домского, Когда земля тряслась и небо капало, и облака проливали воду, горы таяли от лица Господа, даже этот Синай от лица Господа Бога Израилева. В дни Самигара сына Анафа, в дни Аили были пусты дороги, и ходившие прежде путями прямыми, ходили тогда окольными дорогами. Не стало обитателей в селениях у Израиля. Не стало Доколе не восстала я, Девора, доколе не восстала я, мать в Израиле, избрали новых богов от того война у ворот. Виден ли был щит и копье у сорока тысяч Израиля? Сердце мое к вам, начальники Израиля, вы кривнителям в народе, прославьте Господа. Есть здесьшие на лицах белых, сидящие на коврах и ходящие по дороге. Войти песнь среди голосов собирающих стада при колодцах там да воспоют хвалу Господу хвалу вождям Израиля тогда выступил ко вратам народ Господин воспряни воспряни девора воспряни воспряни воспой песнь восстань ворак и види пленников твоих сын авиноама Тогда немногим из сильных подчинил он народ. Господь подчинил мне храбрых. От Ефрема пришли укоренившиеся в земле Амалика. За тобой, Вениамин, среди народа твоего. От Масира шли начальники, и от Завулона владеющий тростью песца. И князья из Сахары с деворою из Сахар так же, как ворак бросился в долину пешей. В племенах рувимовых большое разногласие. Что сидишь ты между овчарнями, слушая блеяние стад? В племенах рувимовых большое разногласие. Галад живёт спокойно за Иорданом и даночего ну служить на чужих кораблях, а Сир сидит на берегу моря И у пристаний своих живёт спокойно завулон народ обрёкший душу свою на смерть и нефалим на высотах поля пришли цари сразились тогда сразились с цари ханаанские в фахахе у вод мегиддонских но не получили ни мало серебра с неба сражались звёзды с путей своих сражались сесары Поток кисон у влёк их. Поток кидумим, поток кисон. Попирай, душа моя, силу. Тогда ломались копыта конские от побега, от побега сильных его. Прокляните Мироз, говорит ангел Господин. Прокляните, прокляните жителей его за то, что не пришли на помощь Господу, на помощь Господу с храбрыми. Да будет благословенно между женами Иаил жена Хевера Киньянина между женами в шатрах да будет благословенно. Воды просил он, молока подала она. В чаше вельможеской принесла молоко лучшего. Левую руку свою протянула к колу, а правую свою к молоту работников ударила сисару, поразила голову его, разбила и пронзила висок его. к ногам её склонился, пал и лежал к ногам её склонился и пал где склонился, там и пал сражённый в окно выглядывает и вопит мать Цезарь сквозь решётку что долго не идёт конница его что медлят колёса колесниц его умные из её женщин отвечают ей и сама она отвечает на слова свои верно они нашли и делят добычу по девице по две девицы на каждого воина в добычу полученная разноцветная одежда сисаре полученная в добычу разноцветная одежда вышитая с обеих сторон снятая с плеч пленника тогда погибнут все враги твои господи любящие же его да будут как солнце восходящее во всей силе своей и покоилась земля 40 лет. Глава 6. Сыны Израилевы стали опять делать злое пред очами Господа и предали их Господь в руки медианитян на 7 лет. Тяжела была рука медианитян над Израилем, и сыны Израилевы сделали себе от медианитян ущелья в горах и пещеры и укрепления. Когда посеет Израиль, придут мадианитяне и амалекитяне, и жители востока, и ходят у них, и стоят у них шатрами, и истребляют произведения земли до да самой газы, и не оставляют для пропитания Израилю ни овцы, ни вола, ни осла. Ибо они приходили со скотом своими, с шатрами своими, приходили в таком множестве, как саранча. Им и верблюдам их не было числа, и ходили по земле израилевой, чтобы опустошать её. И весьма обнищал Израиль от медоанетян, и возопили сыны израилевы к Господу. И когда возопили сыны израилевы к Господу на медоанетян, послал Господь пророка к сынам израилевым и сказал им: Так говорит Господь Бог израилев: Я вывел вас из Египта, вывел вас из дома рабства, избавил вас из руки египтян и из рук всех угнетавших вас, прогнал их от вас и дал вам землю их. И сказал вам я: Господь, Бог ваш, не чтите богов аммарейских в земле, в которой вы живёте. Но вы не послушали гласа моего. И пришёл ангел Господин И сел в Офре под дубом, принадлежащим Иоасу, потомку Авиезера. Сын его Гедеон выколачивал тогда пшеницу в Тачиле, чтобы скрыться от Мадианитян. И явился ему ангел Господень и сказал ему: Господь с тобою, муж сильный. Гедеон сказал ему: Господин мой, если Господь с нами, то от чего постигла нас все это бедствие? И где все чудеса его, о которых рассказывали нам отцы наши, говоря: "Из Египта вывел нас Господь. Не оставил нас Господь и предал нас в руки мадианитян". Господь воззрев на него сказал: "Иди с этой силой твоей и спаси Израиля от руки мадианитян, я посылаю тебя". Гедеон сказал ему: "Господи, как спасу я Израиля?" Вот и племя моё в Колене Менсином, самое бедное, и я в доме отца моего младший. И сказал ему Господь: "Я буду с тобой, и ты поразишь мадианитян как одного человека". Гедеон сказал ему: "Если я обрёл благодать пред очами твоими, то сделай мне знамение, что ты говоришь со мною". Не уходи отсюда, да коли я не приду к тебе и не принесу дара моего и не предложу тебе, — он сказал. Я останусь до возвращения твоего. Гедеон пошел и приготовил козленка и опрезников из яфы муки. Мясо положил в корзину, а похлебку влил в горшок и принес к нему под дуб и предложил. И сказал ему ангел Божий. Возьми мясо и опресники и положи на этот камень и вылей похлёбку. Он так и сделал. Ангел Господин простёр конец жезла, который был в руке его, прикоснулся к мясу и опресникам и вышел огонь из камня и поел мясо и опресники, и ангел Господин скрылся из глаз его. И увидел Гедеон что это ангел Господень, и сказал Гедеон: увы мне владыка Господи, потому что я видел ангела Господня во лицо к лицу. Господь сказал ему: мир тебе, не бойся, не умрёшь. И устроил там Гедеон жертвенник Господу и назвал его Господь мир. Он ещё до сегодня дня вофре Авизеровой. В ту ночь сказал ему Господь: возьми тельца из стада отца твоего и другого тельца семилетнего, и разрушь жертвенник ваала, который у отца твоего, и сруби священное дерево, которое при нём, и поставь жертвенник Господу Богу твоему, явившемуся тебе на вершине скалы этой, в обычном порядке, и возьми второго тельца, и принеси во все сожжение на дровах дерева, которое срубишь. Гедеон взял десять человек из рабов своих и сделал, как говорил ему Господь, но как сделать это днем он боялся домашних отца своего и жителей города, то сделал ночью. По утру встали жители города и вот жертвенник ваала разрушен. И дерево при нем срублено, и второй телец вознесен во все сожжение на вновь устроенном жертвеннике. И говорили друг другу, кто это сделал? Искали, расспрашивали, и сказали: Гедеон сын Иоаса сделал это. И сказали жители города Иоасу: выведи сына твоего. Он должен умереть за то, что разрушил жертвенник Ваала и срубил дерево, которое было при нём. Иаас сказал всем приступившим к нему: "Вам ли вступаться за Ваала? Вам ли защищать его? Кто вступится за него, тот будет предан смерти в это же утро. Если он бог, то пусть сам вступится за себя, потому что он разрушил его жертвенник и стал звать его с этого дня". и е рвал олом, потому что сказал: пусть ваал сам судится с ним за то, что он разрушил жертвенник его. Между тем все мадианитяне и амалекитяне и жители востока собрались вместе, перешли реку и стали станом на долине изреельской. И дух Господень объял Гедеона. Он вострубил трубой И созвано было племя Авиезерова идти за ним. И послал послов по всему колену Манасейну, и оно вызвало с идти за ним. Так же послал послов к Сиру Завулону Нифалиму, и эти пришли навстречу им. И сказал Гедеон Богу, если Ты спасешь Израиле рукой моей, как говорил Ты, то вот я растелю здесь на гумне стриженную шерсть. Если роса будет только на шерсти, а на всей земле сухо, то буду знать, что спасёшь рукой моей Израиля, как говорил ты. Так и сделалось. На другой день в Стефрана он стал выжимать шерсть и выжал из шерсти росы целую чашу воды. И сказал Гедеон Богу: "Не прогневайся на меня, Если еще раз скажу и еще только однажды сделаю испытание над шерстью, пусть будет сухо на одной только шерсти, а на всей земле пусть будет роса. Бог так и сделал в ту ночь. Только на шерсти было сухо, а на всей земле была роса. Глава седьмая. И Раваал, он же Гедеон. Встал по утру и весь народ, бывший с ним, и расположились с станом у источника хород. Мадианский же стан был от него к северу, у холма, море в долине. И сказал Господь Гедеону: Народа с тобой слишком много, не могу я предать мадианитян в руки тех, чтобы не возгордился Израиль предо мною и не сказал: Моя рука спасла меня. Итак, провозгласив слуха народа и скажи. Кто бы излил и робок, тот пусть возвратится и пойдёт назад с горы Голад. И возвратилось народа 22.000, а 10.000 осталось. И сказал Господь Гедеону: "Всё ещё много народа, веди их к воде. Там я выберу их тебе. А о ком я скажу, пусть идёт с тобой, тот и пусть идёт с тобой. А о ком скажу тебе, не должен идти с тобой, тот пусть и не идёт". Он привёл народ к воде. И сказал Господь Гедеону: Кто будет локать воду языком своим, как локает пёс того стащ особо, так же и тех всех, которые будут наклоняться на колени свои и пить. И было число локавших ртом своим с руки 300 человек. Весь же остальной народ наклонялся на колени свои пить воду. И сказал Господь Гедеону: Три места милокавших я спасу вас и придам мадианитян в руки ваши а весь народ пусть идёт каждый в своё место и взяли они съестный запас у народа себе и трубы их и отпустил гидеон всех израильтян по шатрам и удержал у себя 300 человек стан же мадиамский был у него внизу в долине в ту ночь сказал ему господь встань сойди в стан Я предаю его в руки твои. Если же ты боишься идти один, то пойди в стан ты и Фура слуга твой, и услышишь, что говорят, и тогда укрепятся руки твои, и пойдёшь в стан. И сошёл он и Фура слуга его к самому полку вооружённых, которые были в стане. Мадианитяне же и амалекитяне, и все жители востока расположились в долине в таком множестве, как саранча.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 Это не иное, что как меч Гедеона сына Иоаса израильтянина, предал Бог в руки его мадианитян и весь стан. Гедеон, услышав рассказ сна и толкование его, поклонился Господу и возвратился в стан израильский и сказал: "Вставайте, предал Господь в руки ваши стан мадианиский". И разделил 300 человек на три отряда, И дал в руки всем им трубы и пустые кувшины и в кувшины светильники и сказал им: "Смотрите на меня и делайте тоже. Вот я подойду к стану, и что буду делать, то и вы делайте. Когда я и находящиеся со мной затрубим трубой, трубите и вы трубами вашими вокруг всего стана и кричите: "Меч Господа и Гедеона!" И подошёл Гедеон и 100 человек с ним к стану в начале средней стражи. И разбудили стражи и затрубили трубами и разбили кувшины, которые были в руках их. И затрубили все 3 отряда трубами и разбили кувшины, и держали в левой руке своей светильники, а в правой руке трубы, и трубили и кричали: "Мечь Господа и Иеона!" И стоял всякий на своём месте вокруг стана, и стали бегать во всём стане и кричали, и обратились в бегство. Между тем, как триста человек трубили трубами, обратил Господь меч одного над другого во всем стаи, и бежало ополчение до Бевшиты к Царери, до предела Авелмехолы близ Табафы, и созваны Израильтяне из колен Нифалимова, Асирова и всего колена Манасиина и погнались за Мадианитянами. где он же послал послов на всю гору Ефрема, указать выйти на встречу мадианитянам и перехватить у них переправу через воду до Бифвары и Иордан. И созваны все ефремляне и перехватили переправу через воду до Бифвары и Иордан, и поймали двух князей мадианиских Арива и Зива и убили Арива в Цурориве, а Зива в Икев Зиве, и преследовали мадианитян Головы же Арива и Зива принесли к Гедеону за Йордан. Конец первой стороны кассеты.